Оливер. Эмма хочет позвонить в American Airlines и потребовать, чтобы они задержали вылет рейса. Но система связи с авиакомпанией полностью автоматизирована. Когда мы, наконец, связываемся с живым сотрудником, оказывается, что он находится в Шарлотте, Северная Каролина, и не имеет связи с аэропортом Берлингтона. «Вот что», — говорю я ей. «Вы можете опередить его, если полетите напрямик в Сан-Франциско». Оттуда до Пала-Альта почти то же расстояние, что и из аэропорта Сан-Хосе. Она смотрит поверх моего плеча на экран компьютера с найденной мной информацией о перелете, Учитывая долгую пересадку в Чикаго, которая предстоит Тео, вы, как ни крути, окажетесь на месте раньше его. Эмма подается вперед, и меня обдает запахом шампуня от ее волос. Она с надеждой скользит взглядом по информации о рейсе, а потом останавливается внизу на цене. «Тысяча восемьдесят долларов! Это нелепо!» «Покупать билеты день в день недешево!» «Ну, мне это не по карману», — говорит Эмма. Я щелкаю по плашке купить билет и вру отчаянно. А мне в самый раз. «Что вы делаете? Вы не можете платить за это?» «Поздно». Я пожимаю плечами. «По правде говоря, в смысле финансов мое положение сейчас довольно шаткое. У меня всего один клиент». Да и тот не может себе позволить оплату моих услуг. И что еще хуже, я на это согласен. Разумеется, я пропустил в школе права лекцию о том, как высасывать кровь из своих клиентов. И теперь все свидетельствует о том, что я парень с обложки глянцевого журнала со статьей об адвокате, потерпевшем полный финансовый крах. Но в то же время думаю, я могу продать свое седло. У меня есть одно очень красивое английское. Оно лежит в кладовке под пиццерией. К чему мне оно, когда у меня даже лошади нет? Добавлю эту сумму к счету. Говорю я, но мы оба знаем, что, скорее всего, этого не случится. Эмма на мгновение закрывает глаза. Я не знаю, что сказать. Тогда просто помолчите. Вам не нужно было ввязываться в эту историю. Вам повезло, что на сегодня у меня был запланирован только разбор ящик с носками? Шучу я. Но Эмма не смеется. Простите, говорит она. «Просто у меня никого больше нет». Очень медленно и осознанно, чтобы Эмма не испугалась и не отдёрнула руку, я сплетаю свои пальцы с ее пальцами и сжимаю их со словами «У вас есть я». Если бы я был по-настоящему хорошим человеком, то не стал бы подслушивать разговор Эммы с ее бывшим мужем. «Генри, это Эмма. Нет, я не могу перезвонить позже. Речь идет о Тео. Он в порядке». «То есть я думаю, что он в порядке? Он сбежал из дому?» «Конечно, я это знаю. Он летит к тебе?» «Да, в Калифорнию. Если ты не приехал куда-нибудь за последнее время». «Нет, извини. Это не было намеренное». «Не знаю я почему. Просто уехал. Использовал мою кредитную карту. Слушай, давай поговорим об этом, когда я приеду?» «Ох, я разве не упомянул об этом?» «Все идет хорошо. Я приземлюсь раньше, Тео». «Будет неплохо, если ты встретишь нас в аэропорту. Мы облетим american airlines Потом последовала пауза. «Джейкоб?» — ответила Эмма. «Нет, он не летит со мной. Мы решили, что я проведу ночь в доме Хантов, как взрослый старше 25 лет, и буду присматривать за Джейкобом, пока Эмма тащит Тео назад через всю страну. Сперва после ее отъезда все складывается легко. Мы можем поиграть в VI, а мы можем посмотреть телевизор. И, слава богу, сегодня коричневый четверг, так что с едой никаких проблем». Я могу приготовить Джейкобу бургер на ужин. И лишь по прошествии часа после ухода Эммы я вспоминаю о завтрашних слушаниях, тех самых, про которые так и не сказал ей, и куда мне придется вести Джейкоба в одиночку. Джейкоб, говорю я своему подопечному, увлеченному просмотром передачи о том, как изготавливают батончики Milky Way. Мне нужно поговорить с тобой секунду. Он не отвечает, даже не отрывает глаз от экрана, поэтому... Я встаю перед ним и выключаю телевизор. Я просто хочу немного поболтать. Джейкоб молчит, а я продолжаю говорить. Суд начнется через месяц, ты это знаешь. Через месяц и шесть дней. Верно. Так вот, я подумал, тебе, может быть, трудно проводить в зале суда целый день и решил, нужно с этим что-то сделать? «Ох!» — вздыхает Джейкоб и качает головой. Я не могу проводить в суде весь день. Мне нужно выполнять школьные задания. И я должен быть дома к половине пятого, чтобы посмотреть борцов с преступностью. Кажется, ты не понимаешь. Это не ты определяешь. Ты являешься в суд назначенное судьей время. И идешь домой, когда он тебя отпускает. Джейкоб обдумывает услышанное. Мне это не подходит. Вот почему мы с тобой завтра едем в суд. Но мамы нет. «Я знаю, Джейкоб. Ее отъезд не был запланирован. Но главное, мы будем в суде из-за того, что ты сказал мне». «Я?» «Да, помнишь, что ты говорил, когда разрешил мне ссылаться в защите на невменяемость?» Джейкоб кивает. «Что акт об американцах с инвалидностью запрещает дискриминацию со стороны штата или местных властей, включая суды, и что некоторые считают аутизм ограничивающим дееспособность, хотя сам я к таким людям не отношусь». «Верно. Но если ты расцениваешь синдром Аспергера как порог развития, то в соответствии с упомянутым актом имеешь право на особые условия, которые облегчат для тебя судебный процесс. Я позволяю себе слегка улыбнуться, будто выкладываю на стол козырную карту, которая долго держал про запас. Завтра мы попытаемся обеспечить тебе эти особые условия».